Глава восьмая. Домой я вернулась затемно. Мы проговорили с Максом часа три, наверное, и в столовую, естественно, опоздали. Я, конечно, туда не очень-то и стремилась, но, оказавшись в комнате, где повсюду валялись мои вещи, внезапно осознала, что хочу есть, а не заниматься уборкой. Живот издал печальную руладу, поддерживая эту запоздалую мысль. Достав из пространственного кармана сумки коробку конфет, подаренных вчера Максом вместе с цветами, я принялась ее разглядывать. Красивая. с эмблемой кондитерской на боку. Из деревни, наверное. В Академии такие не продают. Да тут никакие не продают. Едим то, что указано в меню. И только в определенные часы. И они прихотливые, и жизнь по расписанию меня полностью устраивает. Но иногда немного жаль, что мы находимся на острове, а не в черте большого города. В Первой Академии можно было даже в полночь заказать еду из ближайшей таверны. Или пирожное в круглосуточной кофейне купить. Здесь же, увы. Прощелкал время обеда? Жди ужина. Не успел на ужин? «Голодай до завтрака. Хотя не успеть на него надо постараться, как мы сегодня, потому что столовая работает до девяти вечера». Открыв коробку, я вздохнула. Думала придержать конфеты до дня рождения, но организм жаждал вкусненького прямо сейчас. Смирившись с отсутствием силы воли, я забралась ногами на кровать и принялась, как в детстве, бережно разворачивать блестящие фантики, мысленно подводя итоги нашего с Максом разговора. Убедить его отказаться от идеи со свадьбой не удалось. Этот самоуверенный болван считает, что в состоянии из за себя постоять, и меня защитить, и папаше своему отомстить, сорвав его планы. Более того, утверждает, что смерть мне с ним не грозит в принципе из-за особенностей его дара. Того самого, который от матери. Не знаю, как ей понимать, ибо подробностей я так и не добилась. А все потому, что это пока тайна, которую Макс не может мне раскрыть. Ну или потому, что чешуйчатый интриган опять решил меня подразнить. Может, он, как декан, в случае моей смерти, личи из меня собирается сделать? Так там же вроде тоже масса разных условий есть. Мейлин, к примеру, ради которой сам ректор готов работать бесперебойным источником силы, так из мертвых и не подняли. Значит, далеко не с каждым этот трюк срабатывает. Хотя Максу с господином Тененбаумом виднее, они же некроманты. Итак, с даром матери разобрались. На самом деле не очень. Что же досталось парню от отца, кроме драконьей ипостасей и присущей ящерам самоуверенности, помноженной на расчетливость и наглость, не знаю. А впрочем, нет, знаю. Он сказал, что у него нюх на богатство, причем не важно, что это, древний клад или выгодная сделка. Я поверила, ибо нечто подобное про двуликих рептилий уже слышала. Нищий дракон – еще более редкое явление, нежели дракон-некромант. Будучи ребенком, Макс находил в море золотые монеты, помогавшие им с матерью выживать. А потом, когда стал постарше и смог далеко заплывать, целый сундук затонувшего корабля приволок. Содержимое этого сундука стало стартовым капиталом для открытия кофейни, о которой его мама всю жизнь мечтала. И даже козни князя не смогли ее мечту сломать. Со временем кофейня превратилась в знаменитую сеть ресторанов, название которых, как выяснилось, знает даже я. Популярное заведение с отличной кухней и приемлемыми ценами. Туда Тара, Девера и другие аристократки с удовольствием захаживали. Да и я сама там пару раз ужинала. Саланом, будь он трижды не ладен. Заяв горькие воспоминания о бывшем парне сладкой конфетой, я блаженно улыбнулась. Макс знает в толк в угощениях. А еще он вовсе не разоряет родителей своими выходками, как я думала раньше. У него, оказывается, есть своя доля в ресторанах матери, которая приносит регулярный доход. И есть нюх, да, из-за которого я, по его мнению, точно должна выйти за него замуж. И будет мне тогда домик у моря. Вот же я чешучатая. Запомнил. И почему большинство парней думают, что девушка спит и видит, как захмутать толстосума? Обидно. Я всегда мечтала быть независимой магессой, которая многое может себе позволить сама, ибо умная, талантливая и трудолюбивая, а сидеть на чьей-то шее – это не по мне. Потому, наверное, попросила Макса свести меня с кем-нибудь из надежных артефакторов, чтобы заказывать у них болванки для простеньких амулетов-накопителей. Надо же как-то зарабатывать. Пусть я не могу колдовать, но магии во мне полно, и она, по словам Декана, с каждым днем только увеличивается. Буду наполнять кулоны и продавать их потом в чародейскую лавку. или напрямую адептом, у которых слабый дар, если тут такое разрешено. Отличный же вариант. Правда, есть одна маленькая проблемка. Надежные артефакторы, которых лично знает Макс, это декан одноименного факультета, тот, что по совместительству часовщик, и Иванька. К декану я, понятное дело, не пойду, а с драконицей... Что ж, вот и познакомимся. Глядишь, она действительно нормальной девчонкой окажется, а не феей-манипуляторшей вроде Флоренс. Стук в окно отвлёк меня от размышлений. Подняв голову, увидела присевшего на корточке Макса с корзинкой в руках. «Очередной букет? У меня их и так три. Скоро дышать нечем будет в комнате». Парень меня не видел из-за магической завесы, установленной на стекло, но всё равно помахал и, поднявшись, пошёл в направлении входа в наше общежитие. Пулей, слетев с кровати, я принялась подбирать разбросанные соседкой вещи. Что-то в шкаф запихнула, что-то обратно в чемодан. Когда в дверь заторобанили, комната выглядела почти прилично. Чего не сказать обо мне. Растрепанная, раскрасневшаяся. Как в таком виде открывать? Зачем Макс вообще явился? Не наговорился еще, что ли? Стук повторился. Настойчивый такой, аж дверь ходуном заходила. А следом раздалось требовательное «Аля, открывай». Шипя под нос ругательства и торопливо приглаживая волосы, я подчинилась. Зря, наверное. Лучше бы юркнула в ванную и оттуда крикнула, что душ принимаю. Глядишь, в следующий раз дракон будет предупреждать о внезапных визитах не стуком в окно, а сообщением в скар. Забыл что-то сказать? Став на пороге, спросила я. Пускать ночного гостя не собиралась, ибо, во-первых, поздно, во-вторых, я жду Мэйлин, а в-третьих, вдруг что-то неубранным осталось, и он это заметит. Стыдно будет. Прошлый раз вещи по комнате его енот растащил, но сегодня-то енота тут не было. Держи. Макс сунул мне в руки корзинку. Без цветов, но с полотенцем, которым, судя по умопомрачительному аромату, было накрыто... О, боги! Где он раздобыл в такой час пирожки? Живот отреагировал на подарок радостным урчанием, вгоняя меня в краску. Откуда? Пробормотала я, обняв корзинку. Из деревни. Там есть отличный ресторанчик при постоялом дворе и пара хороших баров. Свожу тебя, как с отработкой закончим. Пообещал дракона, я сглотнула. Совсем не по этикету. Обалдеть! То есть... Проводив меня до общежития, он не к себе пошел, а отправился порталом добывать еду для меня? Тирсовых хмарь, если Макс прямо сейчас снова позовет меня замуж, я соглашусь, невзирая на все неприятности, которые мне это сулит. Спасибо, сказала я с благодарностью, но с места не сдвинулась. Не пустишь? Неа, улыбнулась виновата. Скоро отбой уже, тебе надо домой. У вас там комендантша вредная, нельзя опаздывать. Макс поморщился и запустил руку в свои растрепанные черные волосы, еще больше их разлохмачивая. Надеюсь, это он на ворона так отреагировал, а не на мое нежелание его пускать. Жрать хочется, признался парень. Вот зараза. Нажалась, Давид, а не выйдет. Нечего ему ночью в моей комнате делать, даже с пирожками. Что же ты себе выпечку не купил? прищурилась я. Думал, не выгонишь добытчика. А у тебя, Алиса Эйвери, сердца нет. Трагично вздохнул он, но уголки губ подрагивали, а в глазах плясали смешинки. «Зато у меня есть аппетит, зверский!» Хихикнула я, поднимая полотенце. М, -м, -м, -м, м сейчас слюной захлебнусь. Свеженькие булочки с глазурью и румяные пирожки разных форм, а значит, и с разной начинкой. Это даже лучший конфет. Давай, забирай большую часть и уходи, пока общежитие не закрыли. Ну же!» Он по-прежнему стоял и смотрел на меня, ничего не предпринимая. Пришлось брать инициативу в свои руки. Вернее, набрать у них пирогов по одному каждого вида. А остальное вместе с корзинкой я отдала обратно дракону. Приятного аппетита, Макс. Еще раз спасибо и спокойной ночи. А, и да, ещё Гвиде привет передай. Жестокая эта девушка, Аля, сказал мой кормилец, глядя, как я надкусываю пирожок. О, небо, он с черникой! воскликнула я, не сдержав восторга. Обожаю чернику и другие лесные ягоды тоже. Тьма, что я несу! Веду себя как жертва кораблекрушения, которая неделю не ела. Еще и при парне. Со всем умом тронулась от радости. С чего я вообще такая голодная? Раньше ужины пропускала без особых проблем. Нервная это, наверное. Или дело в изменениях, которые со мной происходят. Надо бы уточнить этот вопрос у декана. Жестокая, но милая. Пробормотал Макс, убирая с уголка моих губ, не зная что. Крошки, очевидны, Или, может, варенье. И сладкое. Добавил он, облизав палец. И... Что это сейчас было? Я открыла рот, чтобы возмутиться, но дракон шикнул, останавливая, а потом, как ни в чем не бывало, начал заправлять мне за уши волосы. Опять. Я замерла с пирогом в руках, когда парень чуть надавил на чувствительную точку за ухом, а потом медленно начал обрисовывать его край, разгоняя толпы мурашек. Так ведь и подавиться можно. Ну хватит! Тряхнула головой я, опять растрепав свои непослушные кудри. Иди уже к себе, добытчик, а то ужин стынет.